Заключение Вы находитесь Здесь Незадолго до 20-летия выпуска из школы Я познакомилась с Дэном Его онлайн-страничка Была скромной И я не ожидала многого От нашей встречи Но к третьему свиданию Поняла, что влюбилась В тот год Были президентские выборы Дэн с друзьями провел гаражную распродажу и собрал 1800 долларов, которые перевел фонд Демократической партии. Примечание. Около 133 тысяч рублей. Конец примечания. Мне нравилось, что он из тех, кто, когда дело касается политики и окружающей среды, просто засучивает рукава и берется за дело. И мне нравилось, что он говорит обо всем, Простыми словами. Проблема с защитниками окружающей среды в том, что они всегда говорят «планета в опасности». Это слишком абстрактно. Планета-то переживет. На самом деле надо говорить «люди в опасности». Милый, умный парень, которому не наплевать на мировые проблемы. Чем больше мы общались, тем больше он мне нравился». Мы поцеловались у его подъезда в Бруклине, и всю дорогу домой я думала, что жизнь, кажется, налаживается. Даже на встрече выпускников я чувствовала это внутреннее тепло. Я была одной из пяти неженатых. Разговоры... Понятно, что это были за разговоры. Одноклассники рассказывали мне о семейных поездках и кружках детей, а я говорила о том... Каково быть писательницей в большом городе? Я немного стеснялась одиночества, но держалась молодцом, когда все вокруг обменивались фотографиями потомства и обсуждали предстоящий выпускной. Выпускной. Их дети уже выпускаются. Меня учили, что это самая главная духовная практика. Не сидеть на подушке для медитации, а смотреть в лицо неприятным тебе чувством. А вообще, какая разница? Скоро я вернусь к своей обычной жизни. В мир, где нет ничего необычного в том, что в 38 ты не замужем. В Бруклин, где меня ждет милый и либеральный парень, с которым мы будем целоваться. Вернувшись домой, я написала Дэну, что жду свидания, чтобы рассказать ему о встрече выпускников. На следующий день я получила ответ. Ему очень жаль, но оказывается, он встречался еще с одной женщиной, и на выходных у них начались серьезные отношения. Моя собака Ириска умерла на той же неделе. Я плакала дни напролёт. Плакала по Ириске и Дену, но в первую очередь по своей жизни. Мне было 38. Я только что съездила в родной город и рассказала друзьям о том, как живу. Да вот так и живу. Не помню, сколько раз просыпалась в слезах посреди ночи. Сколько раз за ужином с друзьями сидела, уставившись в пространство, упорно отказываясь от утешений. Я была одна. Я всегда буду одна. И совершенно неважно, сколько прочитаю книжек, сколько раз схожу на йогу, «Какая я отличная подруга и добрый человек?» «Никакой разницы». И, разумеется, думала об избранной. Наверное, Дэн познакомился с ней на антивоенном митинге или в волонтерском центре, или на встрече политических активистов. «Ах, Джош М. и Кара Б., почему я отвергла ваше приглашение?» Может? Они встретились, когда она собирала подписи для петиции Greenpeace. Может, вооружилась рулоном ценников и кошельком для мелочи и пришла помочь ему на гаражной распродаже. Таким образом, у меня есть новая причина себя ненавидеть. Он правильно поступил, выбрав эту женщину. Она лучше меня. В конце концов, что я сделала на благо общества? Да? Несколько раз волонтерила, но в целом ничего. Я провела пару недель, погруженная в горе и стыд, хотя знала, что так делать нельзя. Я превратила свое разочарование в целый трактат о том, почему я всегда буду одинока. Да, может быть, со мной приятно ходить на свидания, заниматься любовью, пить пиво, но меня никто не полюбит. Ведь любовь — для других женщин, для тех, кто лучше, для тех, кто, в отличие от меня, дарит всем вокруг свет и тепло. Был дождливый воскресный день, и я сидела, погруженная в подобные мысли, представляя, как Дэн и избранная вешают плакаты и подсчитывают данные по избирателям. В конце концов, мой мозг проснулся и сказал — Если тебе стыдно, что ты не активистка, займись активизмом. В конце концов, причина, по которой Дэн меня якобы отверг, разительно отличалась от того, что было в прошлом. Раньше, мне казалось, меня отвергали, потому что я недостаточно красивая, умная или классная. Что тут поделаешь? Но если я недостаточно пекусь о благе общества, пф, это легко изменить. А если меня мучают угрызения совести, это к лучшему. Я ведь все время говорила о политике, а именно о том, что гражданское общество приходит в упадок. Так почему же я сидела дома, а не выходила на площадь? И я решила последовать его примеру. Это было отличное решение, хотя мне немного неловко в этом признаваться. Я организовала ярмарку, в поддержку партии демократов в своем доме. Что и говорить, альтруизмом тут и не пахло. Я все еще была влюблена в Дэна и пыталась всеми силами отвоевать его, хотя знала, что бесполезно. Но в тот солнечный сентябрьский день, когда мы с подругой Джессикой сидели во дворе и продавали старые вещи и книги, я едва ли думала о Дэне. Покупателей было, хоть отбавляй. Они болтали с нами и платили в три дорого, чтобы мы собрали побольше денег. Получилось 600 долларов. Я перечислила их в фонд и решила пригласить саму себя на чашечку кофе. В кафе был маленький водопад. Я любовалась на него, попивая напиток. И шум воды смешивался со звоном приборов и легким джазом. Я испытывала странное. Непонятное чувство. Добрых 10 минут я смотрела, как освещенные струи избегают по искусственным камням, и только тогда до меня дошло. Так вот что значит чувствовать себя хорошим человеком. Все эти годы я копала в шахтах и наконец-то нашла золотую жилу. Я хороший человек. Раньше у меня была попытка протестовать. Неправда, что я слишком разборчива. Неправда, что боюсь серьезных отношений. Теперь поняла, что никакие списки причин не имеют ни малейшего значения. Я так же хороша, как и любой другой. Найду я партнера или нет, все равно буду хорошим человеком. И всегда была. Не потому, что привлекательная или талантливая, или особенная. Не потому, что выросла. Просто потому, что я человек. Вот и все. Нам этого обычно не говорят. Обычно мы слышим еще немного, милое. Есть только пара-тройка сотни вещей, которые тебе надо изменить. Еще чуть чуть-чуть, и вы станете лучше». Представьте, вот вы едете в кабриолете, и ветер развивает ваши золотистые локоны. Вы впечатляете всех коллег шикарной презентацией. Вы за две минуты делаете салат на гранитовой столешнице в своей суперсовременной кухне. О, а кто этот загадочный мужчина, который приветствует вас нежным поцелуем и жемчужным ожерельем? Смотрите внимательно. Прижимаете нос к воображаемому стеклу. Вот кем вы можете быть, если просто возьмете себя в руки». Но вы никогда не достигаете этого. Идеальный двойник всегда опережает вас на несколько шагов, покачивая сумочкой в так. Превращение случилось не на той ярмарке. Я работала над ним многие годы. И это было так же медленно и скучно, как тренажер ступеньки. Зафиксируйте мысли. Зафиксируйте боль. Вдохните. Зафиксируйте мысли. Зафиксируйте боль. Вдохните. Зафиксируйте мысли. Зафиксируйте боль. Вдохните. Я не думаю, что для достижения результата нужно обязательно прилагать столько усилий. Быть одиночкой — спорт не из легких. И вы в любом случае достигнете отличной формы. Вы пережили расставание с этим парнем, Вы пережили расставание еще с одним. Вы написали пятерым, и ни один не ответил. Вы снова и снова говорите. Боюсь, он мне не подходит. У вашей племянницы свадьба, и вы приходите одна, и стараетесь не киснуть, когда вам показывают детские фотографии, а восхищаться. Через три года у племянницы рождается дочка, и на праздничном ужине... Двоюродная сестра спрашивает, «Есть ли у вас кто-то?» Вы бы, конечно, ответили, «Конечно, у меня есть кто-то, и не один. Взять хоть тебя». Но знаете, что она не об этом. Вы улыбаетесь и говорите, «На данный момент нет». День на работе был отвратительный. И вы думаете, «Хорошо бы сейчас кто-то помассировал мне ноги, пока я жалуюсь на жизнь. Кто-то отсутствует. Так что идёте принимать ванну. Вы боретесь. Вы сохраняете чувство собственного достоинства, когда к вам относятся пренебрежительно. И в один прекрасный день обнаруживаете в себе неведомые прежде силы. Как правило, этого никто не замечает. Может, даже и вы не заметите. Кто-то вас ранил, что-то вас задело. Например, вы в гостях, и мужчина, который вам в дедушке годится, решил за вами приударить. Замужняя женщина делится своими опасениями по поводу биологических часиков, хотя она на 10 лет вас младше. Ваш симпатичный сосед в шоке, что вы помните ту давнюю Олимпиаду. Это же было сто лет назад. Ты и правда это видела? Раньше вы бы едва смогли это перенести. Но сегодня, с легкостью, вы берете еще котлетку, и обида просто растворяется в воздухе, как дым. Вы поворачиваетесь к соседке и спрашиваете, как идет торговля недвижимостью? Случилось что-то важное, и ничего не случилось. Итак... Вы дошли до заветной полянки, до заливного луга, где ветер колышет траву, до туманного берега бурной реки, до вершины, где реют ласточки и синие птицы, до крыши небоскреба в шумном городе. Вы наслаждаетесь жизнью, чувствуете себя хорошим человеком, но все еще ждете того самого волшебного момента. Можно я тут присяду. Я так и не узнала, как отогнать это чувство, как затушить этот тлеющий огонь. Я просто позволяла ему быть, как тени, которые то есть, то нет. И что теперь? Однажды на занятии медитацией преподаватель попросил нас закрыть глаза и представить, что мы на смертном одре. Подумайте о всех тех минутах, за которые вы благодарны жизни. Жутко сентиментально, да? Но когда вы полчаса слушаете собственное дыхание, такого рода упражнения кое-что приоткрывают. Оказывается, вы не думаете о важных событиях, например, о выпускном или о поездке в Париж. Вы вспоминаете, как в 8 лет собирали крышечки, как, будучи подростком, Сидели на парковке и ели чипсы с соусом барбекю, запивая их дешевым пивом. Минуты, за которые вы благодарны, не обязательно казались счастливыми. Вы вспоминаете холодный весенний вечер, когда сделали глубокий вдох, вошли в кафе и спросили, «Ты роб, верно?» Когда я думала о своих годах одиночества, то есть практически обо всех годах, Я вспоминала, как на ярмарке встретилась с друзьями, и мы слушали живую музыку в баре под открытым небом. Вспоминала вечеринку, которую устроила для своих пяти подружек. До двух часов ночи мы жаловались друг другу на работу и бывших, и подливали вина. Я вспоминала, как однажды, на 1 января, прошла весь Манхэттен пешком, слушая «Спириту Все это было счастьем. Проблема в том, что я так хотела получить определенный вид счастья, что зачастую все портила. Я хотела счастья, которое поможет чувствовать себя нормальной. Да, я хотела романтической любви. Но кроме того, хотела к ней в придачу чувство безопасности и социальный статус. Сейчас... «Все это есть. И я готова признать. Это и правда прекрасно. Встретив Марка, я отправила на помойку тонны волнений. Я обожаю свою новую жизнь. Но теперь понимаю, что и старая была столь же прекрасной и глубокой. Я часто хныкала, как трудно путешествовать в одиночку. Никто не посторожит чемоданы, пока ты покупаешь журнал в дорогу. Что ж, верно. Но как насчет тех минут, когда я сидела в крошечном кафе и смотрела, как самолеты один за другим, исчезают в небе? Я переживала, когда у меня не было никаких планов на выходные и праздники, но зато я могла потратить два дня подряд на то, чтобы написать рассказ или прочитать Тэс из рода Дербервилей. Я жаловалась, что трачу годы на поиски того самого, но в процессе познакомилась со множеством других людей. Я проехала через весь штат Вайоминг с Шуки и Джонатаном, изумляясь, как пейзаж меняется каждые 30 километров. То горы, то тундра, то английская сельская местность. Я жарила курицу для членов книжного клуба в день своего 37-летия. И вместе с Дафной и Кристин носилась по кухне туда-сюда, а гости все равно пришли слишком рано. Я в полночь стояла на железнодорожном мосту с Коулманом и Джанет. И когда мимо проносился поезд, чувствовала поток воздуха и вибрацию моста. Я на месяц переехала в Сиэтл и жила в квартире скаута, пока он жил в моей. Просто из любопытства. Я обнаружила, что жители Кливленда на редкость дружелюбны, даже когда вы нежданно-негаданно объявляетесь у них на пороге и напоминаете про выборы во вторник. Зачастую за этим стояли неприятные, тревожные эмоции. Желание познакомиться с мужчинами, жажда доказать самой себе — что я хоть и одиночка, но живу шикарной жизнью. И все равно эти минуты были одними из лучших в жизни. В свои одинокие годы я исколесила Америку вдоль и поперек в попытках найти настоящую жизнь. И только сейчас я понимаю, все это и была моя настоящая жизнь.